Глава девятая. Алина. «Зашел тебя проведать». Слава оборачивается назад, тихонько прикрывает дверь. Шухерится. Взгляд какой-то посредственный, мутный. Наверное, и человек он такой же. Лишь сейчас осознаю, что я совершенно его не знаю, не успела узнать. «Пока Света не видит, да?» — язвительно выдаю ответ. Слава вздыхает и закатывает глаза. С моих губ срывается истерический смешок. — Алин, я понимаю, тебе непросто. Слава делает шаг мне навстречу, а я два назад. Не хочу терпеть на себе его прикосновение. Вообще не понимаю, что чувствую. Все внутри смешалось воедино в какую-то большую гнилую кучу. — Но я прошу тебя, потерпи ради дочки. Ей всего четырнадцать — самый пик сложного переходного возраста. Я видела Лизу всего один раз. Если Светлану я хоть и немного успела изучить, то девочку нет. В первую встречу она мне показалась скрытной и немногословной. Но какая она на самом деле? Почему-то мое предчувствие подсказывает мне, что в этой девочке также может храниться множество сюрпризов. Честно говоря, не хочу их знать. Я даже не уверена, есть ли у нас со Славой какое-то будущее. «Все обязательно наладится», — Слава натягивает ободряющую улыбку, «а мне кажется, что я только и слышу от него, что надо потерпеть, что скоро все закончится и обязательно наладится». Через месяц сверлю его разоблачающим взглядом. Я не хотела выдавать, что подслушивала их разговор, само вырвалось с языка. «Что через месяц?» Мой сожитель включает дурака, хмурит брови, будто бы не понимает, что я имею в виду. Все наладится, Слав. Или этот срок потом будет увеличен? Один месяц превратится в два? Два в три и так далее? Конечно же, столько времени я здесь не выдержу. Сейчас не уверена, что меня хватит даже на неделю пребывания в этом доме. «Алина, ты что, подслушивала?» В голосе Славы проскакивает упрек. — Не надо переводить стрелки на меня. Эмоции берут вверх. Голос переходит на крик. Слава встрагивает, боится, что нас могут услышать. Не хватало, чтобы он еще шикнул на меня, словно маленькому ребенку, которого просит вести себя потише. — Да, подслушала. — Это вышло случайно. Уже мягче добавляю я, не выдерживая осуждающего взгляда Славы. «Не делай так больше», — качнув головой, — выдает с наездом. «Потому что тебе есть что еще от меня скрывать?» В голосе звучит подозрение. Сужаю взгляд, четче всматриваюсь в черты лица, которые так любила раньше. Сейчас же. Все так изменилось? «Нет». «Прости, я не должен был так реагировать». Слава в примирительном жести выставляет руки вперед. Мелкими шажками двигается мне навстречу. Сама же упираюсь в стену. Дальше бежать некуда. Он гладит обеими руками мой живот, затем целует его. Обида в совокупности с теплыми чувствами вступает внутри меня в открытую борьбу. Одна сторона твердит о том, что надо слать предателя куда подальше и как можно скорее бежать из этого дома. Другая же просит послушаться славу, Немного подождать, не рушить наши отношения одним махом. — Милая, не переживай, месяц — это слишком большой срок, все кончится гораздо раньше. Света выразилась образно, вкратчиво, понизив голос до полушепота, произносит он. Света снова все не так поняла. Отрешенного выдаю в ответ, ощущая внутри горечь и пустоту. Ремонт не такой уж глобальный, рабочие обещали справиться за две недели. То есть уже не неделя, а две поднимаю на него пристальный взгляд. Нервный смешок вырывается сам по себе. Слава ведет плечами, затем нежно меня обнимает и целует в щеку. Его ласки не приносят былой радости. Сегодня с ними созванивался. Из-за праздников время немного увеличилось. Пойми, малыш, люди ведь тоже хотят отдыхать. Но я тебе обещаю, что дольше оговоренного срока не затянется. Затянется, еще как затянется, даже не сомневаюсь в этом, но вслух не произношу. Не хочу зарождать очередной конфликт, просто устала. Ты поспала, как себя чувствуешь? тут же переводит тему слава почувствовав мою отстраненность. Да, все в порядке, сухо отзываюсь я, но почему-то продолжаю терпеть его прикосновения, потому что сердце еще помнит». — Скоро праздник. Через пару часов соберемся за нашим столом и будем загадывать желание. С напыщенным восторгом объявляет Слава. Я отшатываюсь от него, смотрю ошалелыми глазами, едва пальцем у виска не кручу. Ты в своем уме, Слава. Я не буду встречать Новый год с вами за одним столом. — Алин, пожалуйста, — умоляюще смотрит на меня предатель. А я задыхаюсь от подкативших слез. Этот Новый год должен был пройти совсем не так. Мы бы встретили его только вдвоем, смотрели бы новогодние программы и обязательно вышли за двор посмотреть салют. Болтали бы до самого утра, строя планы на наше совместное счастливое будущее. В эти самые планы никак не входило... Еще одна семья Славы, которая по дурацкому стечению обстоятельств будет встречать праздник вместе с нами. Слав, мне и так тяжело. Неужели ты не понимаешь? — Понимаю, — мягко произносит он, утирая мою слезу, — но я тогда тоже запросу себя в комнате и буду сидеть там один, потому что если за столом не будет тебя, то мне вообще тогда этот праздник не сдался». «Как это не сдался? Тебя будет ждать твоя семья!» «Не могу скрыть обиду в голосе!» «Ты для меня не менее важна, ты и наш сынок!» Славик наворачивает круги по моему заметному животу. Сынок реагирует на его прикосновение и начинает активно толкаться. «Вот видишь?» Слава замечает толчки и бодро улыбается. «Даже сынок тебе говорит, что папу надо слушаться!» Шутливо выдает он, смотря на меня, как тот кот из мультфильма Шрек. Ладно, но только недолго. Не знаю, зачем соглашаюсь. Все равно не смогу находиться там долго. Решаю, что ради славы отмечусь для галочки. А потом пойду спать, сославшись на свою беременность. Умница похвально произносит «Слава» и целует меня в макушку. — Ладно, пойду и я отдохну. Впереди нас ждет долгая ночь. Он как-то неоднозначно мне подмигивает. Тогда я еще не знала, что ночь в самом деле будет для меня долгой.